Глава девятая. Пропажа. Надеяться отобрать автомат у профессионала бессмысленно. А то, как эти парни держали оружие, выдавало в них серьезный уровень подготовки. Есть множество приемов, которые позволяют сделать подобное. Но никто никогда не говорит о том, что оружие находится на ремне. И именно этот фактор не дает вам завладеть инициативой, а скорее всего позволит побыстрее заработать в пулю. Вторая неудобная ситуация – щиты. Мне хватило первых двух выстрелов по ногам противника, чтобы убедиться в их наличии. Технологии это замечательно, но только когда они есть у тебя и отсутствуют у врага. Зато в скорости ни один из присутствующих не мог со мной тягаться, даже близко, потому после неудачи с огнестрелом ствол полетел в лицо впереди стоящего, а он быстрее остальных сообразил, куда делся подопечный и уже повел стволом вниз. Этот маневр дал мне несколько мгновений, и пока боец отвлекся, чтобы вернуться от летящего в голову куска железа, я успел оказаться у него за спиной. Нож вошел в него под ключицей, пробил сердце. И в этот момент грохнула первая очередь. Щит покойного вспыхнул зеленым и прямо на глазах стал менять цвет. Вначале пожелтел, а затем плавно перешел в оранжевый и красный. Я оттолкнул труп от себя и добавил пинка в спину, чтобы ему хватило инерции долететь до напарника, а сам резко рванул в сторону, потому как со спины уже звучали первые выстрелы. Щит пока еще мигал зеленым ореолом, но спектр сдвинулся ближе к желтому. Шаг влево, вправо и снова влево. При этом я то пригибался, то распрямлялся в полный рост. В такой маятник не очень-то просто попасть, а мне хват Четырех шагов, которые я преодолел за мгновение Чтобы распахать горло второму бойцу Следующий рвок заставил затрещать мышцы ног Ветер ударил в уши, но я успел Боец уже разобрался с трупом товарища И откинул его в сторону Поднял ствол автомата И направил его мне прямо в грудь Когда нож пробил его висок Теперь пришлось рухнуть на землю вместе с ним Потому как очереди ударили с четырех стволов Щит покойного прекрасно отработал примерно половину секунды, а следом уже тело приняло на себя остальные пули. Надеяться на то, что они не пробьют покойного – глупо. Такое может произойти только в кино или при наличии бронежилета. А по факту силы автоматного патрона достаточно, чтобы с 10-15 метров прошить кусок мяса насквозь. Да, свою энергию пуля утратит, и довольно хорошо, но все же приятного во вторичном прилете мало. Благо, моему щиту уже требовалось гораздо меньше энергии, чтобы остановить смерть. И это позволило продержаться мне до опустевших магазинов. Панику я успел поднять что надо. И когда оставшиеся бойцы поняли, что что-то пошло не так, то ударили по мне сразу из всех стволов, отчего и патроны закончились практически одновременно. Я рванул в атаку, задействовав все резервы организма. Изображение на периферии зрения расплылось в единую мутную перену. Но я успел. Первый воин умер, не успев даже достать магазин из разгрузки. Мой нож пробил ему горло. Однако сила удара была такой, что клинок прошел не только мягкие ткани, но и кости позвоночника, где благополучно застрял. Пришлось воспользоваться его оружием, которое находилось в прекрасном доступе в ножнах на груди. Еще рывок и клинок пробил висок следующего противника. Оставшиеся двое примкнули магазины. Я успею убрать только одного из них, чем без лишних раздумий и занялся. Достать его получилось в самый последний момент, когда он уже вдавил спуск. Я отбил ствол автомата в сторону и, что было сил, вогнал нож в его шею, где он точно так же моментально застрял между позвонками А вот последний, оставшийся воин, почему-то не стрелял. Я понял причину, только когда обернулся. Его трясло так, что он никак не мог примкнуть магазин. Еще бы. Я только что, можно сказать, голыми руками отправил на тот свет шестерых его товарищей, вооруженных по самое не могу, и управился всего секунды за три. «Да ну нахуй!» Нервы бойца окончательно сдали, и он просто швырнул в меня магазином, который так и не смог вставить приемник. Я лишь слегка отклонил голову, и железный короб пролетел мимо, а боец уже демонстрировал мне свою спину. Вот только на этом дело не кончилось. Стоило только остановиться, как мой щит мигнул красным, а в следующем мгновение ребра на боку обожгла тупая боль. И пока я падал, на вмиг ослабевших ногах эта боль повторилась еще дважды, в животе и плече. Отличная работа снайпера. И что-то мне подсказывает, винтовка находится в руках Тихова. Все это время, пока длилась схватка, мать прижимала к себе сына, закрывая его собственным телом. Сейчас я смотрел на то, как она прикрывала ему глаза ладонью и пыталась провести мимо покойников. А где-то вдалеке уже завывали сирены полиции и, скорее всего, скорой помощи. Свет перед глазами расплылся, будто я смотрел на мир сквозь слезы, а затем из фокуса ушло боковое зрение. А когда кто-то принялся тормошить мое тело, я уже видел только тьму. В себя я пришел под шум кулеров и писк реанимационной аппаратуры. Понять, что я оказался в больнице, несложно. Этот специфический запах медикаментов и дезинфикантов не спутать ни с каким другим. Я открыл глаза и уставился в потолок, на котором облупилась краска. «Паук, что ли, там какой сидит?» В этот момент распахнулась дверь, на которой я тут же переключил внимание. В палатку на костылях вошел какой-то парень и первым делом направился к раковине, где чуть ли не залпом влил в себя две кружки воды. На меня он не обратил никакого внимания, и как только закончил с процедурой, сразу покинул помещение. «Что ты вечно шныряешь там?» – прозвучал строгий женский голос. «Я пить хочу, а у нас в палатке кран не работает», – ответил тот. «У вас там, кстати, пациент очнулся». «Как? Какой?» – казалось удивлению медсестры «не будет предела». Шаркающие шаги приблизились к двери, а вскоре я смог лицезреть обладательницу голоса. В палату она смогла бы выйти разве что боком, настолько объемными формами обладала. «Точно живой?» сомнение в голосе прокомментировала она мой взгляд и снова исчезла за дверью. Минут двадцать ничего не происходило, только мерный писк аппаратуры, гул голосов в коридоре до да паук на потолке немного сместился влево. «Вы уверены, Маргарита Семеновна?» Прозвучал у самой двери мужской голос. «Да точно вам говорю, Андрей Степанович! Я вошла, а он на меня смотрит!» Дверь распахнулась, и на пороге появился мужчина в белом халате, лет сорока на вид, а из-за его спины испуганно выглядывала медсестра. Пару секунд мы играли с ним в гляделки, после чего он уверенно направился к моей кровати. «Как вы себя чувствуете?» – задал он первый вопрос. «Не знаю», – ответил я. «Я на самом деле ничего не понимал и вряд ли бы мог описать свое самочувствие. Боли нет от слова совсем». Вроде как даже выспался. Бинты немного дискомфорт доставляют. А в целом, хоть сейчас выписывай. Но ведь после такого доктора точно удар хватит. Разумеется, я прекрасно понимал, что это работа сыворотки. Если уж она покойника поднимает, то с ранениями, думаю, справляется вообще на раз. Но как это объяснить доктору, который получил в палату интенсивной терапии живой труп? Я даже не сомневался, что они на вечер мне полку в морге приготовили. С такими ранениями просто не живут. А я, вот он, смотрю на него бодрым взглядом и даже спокойно себе разговариваю. Врач подсветил мне в глаза фонариком, проверил первичные рефлексы и тяжело вздохнул. — Что за день такой сегодня? — пробормотал он. — Сплошные чудеса. — А что случилось, простите? — загорелся любопытством я. — Да кто бы мне самому объяснил? — уставился на меня тот. — Сначала повальное бегство покойников из морга, а теперь вот вы с памятью, как у вас? «Да вроде не жаловался», — ответил я. «Имя свое сможете назвать?» «Николай», — произнес я первое, что пришло в голову. «Хорошо, Николай. Раз вы пришли в себя, к вам сейчас следователь заглянет. Я, конечно, ему сказал, что вы не в состоянии давать показаний, но он настаивает. Если что, зовите». «Угу», — буркнул я. Вот совсем нет никакого желания светить свое лицо представителю власти. Но свалить по-тихому уже вряд ли получится. Ладно, попробую что-нибудь сочинить». Не прошло и минуты, как в палату вошел человек в гражданской одежде. Он мазнул корочками перед глазами и тут же набросился с кучей вопросов. «Николай, я правильно понимаю?» Начал он, даже не дав мне возможности ответить, перешел на тяжелую артиллерию. «Капитан Левашов, при вас не было обнаружено ни документов, в общем, совсем ничего». Когда вас привезли, вы выглядели как бездомный. Что с вами случилось? Что вообще за перестрелка там произошла? Я о таком с девяностых годов не слышал. Не могу знать. Я просто обедал на скамейке, как набежали какие-то люди и открыли стрельбу. А потом мне стало больно, и больше я ничего не помню. Извините. Понятно, пробормотал он. Хотя, судя по его лицу, он вообще ничего не понимал. Чертовщина какая-то. «Никто ничего не видел и не слышал. А у меня на участке два десятка трупов, половина из которых куда-то пропали, а единственный свидетель — бомж». Следователь замолчал и уставился в окно, словно желал подсмотреть в нем какие-то ответы. Пауза затянулась, но я не лез, помня о том, что каждое сказанное слово может в один миг обратиться против меня. «Значит, вы не хотите мне помочь?» — наконец вздохнул он, как мне показалось, устало. «Они ведь стреляли в вас, едва не убили». «Да я рад бы, только не знаю, чем», – виноват улыбнулся я. «Я просто кушал, когда не поймет откуда взялись эти люди и начали стрелять». «Может быть, вы заметили что-то еще?» – продолжал докапываться следователь. «Кто-то спорил, что-то должно было произойти, чтобы началось такое». «Извините», – снова произнес я, – «но я, правда, ничего не помню». Следователь уставился на меня немигающим взглядом, а я всячески изображал многострадальный вид и саму невинность. «Да...» — плакал мой отпуск. Тяжело вздохнул он, раскрыл папку, уселся на стул возле тумбочки и принялся быстро что-то писать. Периодически задавал наводящие вопросы, как, например, в котором часу вы вошли в сквер, где приобрели еду, сколько человек находилось в парке во время нападения, и все в таком духе. «Вот здесь, внизу, с моих слов записано верно и мною прочитано», произнес он и протянул мне ручку. «Дата и подпись». Полицейский покинул палату, а я так и остался лежать, подключенный к приборам. По всем ощущениям, я мог сейчас свободно встать и свалить, но что-то не давало мне этого сделать. Вскоре распахнулась дверь, и на пороге возник мышь. Он уже успел переодеться в синий комбинезон рабочего. Даже какие-то отвертки выглядывали из нагрудного кармана. «Долго же ты?» усмехнулся я. «Больница просто кишит полицейскими!» – пожал он плечами и ухмыльнулся. «Семь трупов пропали, как-никак!» «Люди Тихого? Я так понимаю!» – задумчивым видом спросил я, хотя ответа, впрочем, и не требовалось. «Ты оказался прав. Он использовал семью как приманку. Вот только поймать он собирался вовсе не нас. С чего ты так решил?» «С того, что ключ взял не он. И да, я с ним говорил и поверил». Мы спутали его карты, и теперь вряд ли получится снова сесть ему на хвост. По крайней мере, не тем же способом. «Ты так и будешь здесь лежать?» – сменил тему мышь. «А что, здесь вполне комфортно, к тому же скоро обед принесут», – улыбнулся я. «Да ладно, шучу, помоги снять эту хрень». Не прошло и минуты, как мы вместе покинули палату, и, озираясь по сторонам, направились к выходу. Правда, предварительно Мышу пришлось отвлечь медсестру, что дежурила на посту. Для этого подошла самая простая, но очень действенная ложь. Он сказал ей, что ее вызывает заведующий отделением. Из больницы выбрались вполне свободно. По большому счету, всем вокруг плевать на разгуливающего в пижаме пациента. Не один бродил по коридорам в таком виде. Да и выходить на улицу в больничной одежде никто не запрещал. Пару раз пришлось спрятаться от полицейских. Но то тоже было необязательно. Скорее так, страховки ради. Те со скучающим видом опрашивали работников на предмет «кто что видел». Но чаще всего в ответ на вопросы медицинский персонал попросту мотал головой. Оно и понятно. Клановые умеют жить в тени. За все эти века своего существования опыт накопился колоссальный. Скорее всего, к вечеру вообще следствие по данной теме утихнет, а в итоге и вовсе затеряется. Слухи, конечно, останутся, а к ним специально докинут еще. Затем подключат блогеров с нелепыми мистическими историями. И уже через месяц никто не отыщет правды. А вся история превратится в очередную сказку, в которую с трудом будут верить даже самые прожженные конспирологи. По этому принципу вся политика устроена. И не нужно далеко ходить, чтобы понять, откуда ветер дует. Зачем изобертать велосипед, если еще столетия назад кланами были обкатаны все рабочие схемы? «Уверен, что не хочешь задействовать ресурсы клана?» — уточнил мышь, когда мы выбрались из больницы и удалились на достаточно хорошее расстояние. «Уверен», — сухо ответил я и поспешил объяснить свою позицию. «У вас, стукач, нас приняли в Питере сразу, как только мы слезли с поезда. Да, мы смогли оторваться, но они точно знали адрес квартиры, в которой мы должны остановиться». «Так то хранители?» — пожал плечами мышь. «Да какая разница?» — сразу разозлился я. «Факт. Нас сливают!» «Я понял», — кивнул тот. «Так что дальше?» «Мне нужно встретиться с Лией. Хочу понять настоящие мотивы моего восстановления. И что-то мне подсказывает виновники тому те, кто играет против кланов». «Ну, это я тебе и без нее подтвердить могу. Хотя до вчерашнего дня мы думали, что это Кето со своими прихвостнями». «Уверен, что до недавнего времени вы даже прекрасно знали, где находится каждый из них». «Так и было». Согласился мышь. А когда стали погибать люди-хранители, они резко скрылись. И вы логично решили, что это их рук дело. Закончил я фразу за него. Вот только по факту все оказалось чуточку сложнее. Сколько сейчас кланов действует на территории России? Девять по количеству федеральных округов. Получается, у Тихого северо-западный. Сразу прикинул ситуацию я. Лия забрала самый жирный, центральный. А что по Яргу и Кетте? Ярк урвал Сибирский, а Акета, она скорее рулит и теми другим. Ты говорил, он в Штатах, удивился я. Так и было, до недавнего времени. Он перебрался в Россию в конце 70-х и сразу стал мутить воду. Итог его игры ты видел. Перестройка, 90-е и развал СССР. Иди ты, мое удивление не было поддельным. И как же вы допустили такие масштабы? «Да там, понимаешь, все шло в рамках наших интересов, пока в один ответственный момент не скатилось в хаос». «Что же вы его до сих пор не грохнули?» – задал я вполне резонный вопрос. «Лия запретила», – вздохнул мышь. «Она ждала вас». «Я бы не обиделся», – усмехнулся я и остановился у в подземный коллектор. «Ладно, забираем вещи и двигаем обратно в столицу. Организуй мне встречу с Лией, но так, чтобы ни один человек из клана этого не знал». Мы по очереди спустились вниз, забрали свои сумки и, пройдя по нужным тоннелям, выбрались сразу на станции метро. Ну а дальше сели в электричку, в направлении железнодорожного вокзала, где приобрели билет на Сапсан. Здесь я уже воспользовался одним из своих запасных имен, что хранились в тревожном рюкзаке. По внешнему виду мы мало чем отличались от окружающих. Типичные граждане в самых обыкновенных джинсах и куртках. Однако, чем дольше мы оставались на месте, тем менее уютно я себя чувствовал. Снова появилось это тянущее ощущение. Тревожность, нервозность, если угодно. Но сколько я не всматривался в лица людей, определить, от кого именно исходит угроза или повышенное внимание, так и не смог. «Что-то не так?» — поинтересовался мышь, видимо, почувствуя мое настроение. «Да, ощущение, будто кто-то в спину пристально смотрит. Вот и мне неуютно. Ладно, надеюсь, это просто провожатые. Пошли, наш поезд объявили». Мы выбрались на платформу и вместе с потоком людей направились на посадку. Заняли свои места. Сумки убрали на верхнюю полку. Ощущение опасности ослабло. Видимо, я был прав. Кто-то попросту проследил за тем, что мы точно убрались из северной столицы. Даже самый сверхскоростной поезд в мире разгоняется не сразу. Так и мы плавно тронулись с места после объявления об отправке. За окнами мелькали люди, которые провожали своих близких. Кто-то махал руками, кто-то отправлял воздушные поцелуи. Некоторые просто смотрели на проплывающие мимо вагоны. Я разглядывал их, притом без всякого интереса, пока взгляд не зацепился за нечто знакомое. Вначале я не поверил глазам и проводил двоих человек, насколько хватило поворота шеи, а затем подскочил с места и едва не побежал вдоль вагона, чтобы как можно лучше рассмотреть тех, за кого зацепился взор. Мышь, естественно, отреагировала на мое поведение и точно так же последовала за мной, пытаясь понять, что же так привлекло мое внимание. Вот только в его случае было слишком поздно. К тому моменту я и сам уже потерял их. «Что? Кого ты увидел?» Тут же набросился с вопросами мышь, как только мы вернулись на свое место. «У вас в клане явно происходит какая-то хрень», — непослушными губами произнес я. «Господин, вы можете не говорить загадками?» — смутился тот. «Я вас не понимаю». Я видел Лему. Глядя ему прямо в глаза, я, наконец, смог произнести ее имя. И она стояла рядом с шаманом. «Кем? Кто? Этого не может быть!» – забормотал мышь. «Уверен? Может быть, показалось? Шаманов никто не видел уже много лет!» «То есть живая и здоровая Лема тебя никак не смутила?» – спросил я, продолжая сверлить его взглядом. «Я ничего об этом не знаю, господин!» Кажется, мой друг пребывал в точно таком же шоке. «Нет, это невозможно. Лема у нас, в глубокой заморозке. Ты уверен, что это была она? Из чего ты взял, что видел именно шамана?» «Потому что я встречался с ним еще тогда», немного подумав, уверенно заявил я. «Это точно он. И рядом с ним была Лема. Мне не показалось, мышь. Я узнал ее». «Извините». Он отвлекся от разговора со мной и обратился к женщине на соседнем сиденье. «Позвольте, пожалуйста, воспользоваться вашим телефоном. Мой, к сожалению, сел, а зарядки с собой нет». «Да, пожалуйста». Без лишних вопросов дереагировал та. Тот быстро набрал какой-то номер и поднес трубку к уху. «Мышь», — сухо представился он, — «доложить ситуацию по хранилищу номер один». «Да, по тому самому». «Что значит нет данных? Проверьте еще раз». «Что? Когда? Вы там что, совсем оху...» «Ладно, все, давай, скоро буду». Он отключил звонок и вернул телефон владелица, не забыв при этом еще раз извиниться и поблагодарить. Я все это время внимательно следил за разговором, пытаясь не пропустить ни одной фразы. «Ну что?» – поинтересовался я, уже и без того понимая, что что-то случилось. «Давай пройдем в конец вагона», – кивнул подбородком мышь и первым встал с места. Я проследовал за ним, и как только мы оказались чуть в стороне, чтобы нас не могли услышать, он пересказал суть разговора. «На хранилище криокапсул было совершено нападение». Три дня назад кто-то вошел в систему, обрушил всю охрану, а затем внутрь ворвались вооруженные люди, убивали всех без разбора. Но это, сам понимаешь, проблема временная. В общем, когда прибыла группа реагирования, в хранилище уже никого не было. База данных полностью уничтожена. Ее все еще пытаются восстановить. «Короче, капсула с Лемой пропала», – вместо него продолжил я. «Не знаю, не могу сказать точно». Это же не вот, взял и через стекло посмотрел. Капсулы выполнены по типу термоса. Но если судить по тому, что ты видел, допускаю такую возможность. Я в этом уже уверен, кивнул я. Вопрос лишь в том, какое к этому отношение имеют шаманы. Не они ли затеяли всю эту игру? Хотел бы я это знать, господин, вздохнул тот. Ладно, мы ж разберемся. Похлопал я его по плечу. «Раз она жива, то скоро сама найдет меня и, надеюсь, все расскажет». Не похоже было, что она стояла с ним не по собственной воле. «Ты же понимаешь, что они работали на Кету?» «А еще я понимаю, что мы тоже работали на нее, как и на Дмитрия. Все течет, мой друг, все меняется». Нужно просто разобраться с направлением этого течения. И лучший способ – самим войти в реку и окунуться в нее по самую макушку. А пока мы с тобой лишь замочили ноги.